Глава 29. Пора было встретиться с Маккейбом. Иных вариантов найти Тимоти Лоби не просматривалось. Я зашел в паб, где до того дважды беседовал с главарём Каменщиков, однако там его не было. Побрел в гусака и гусыню, рассчитывая увидеть Охагана, однако ни там, ни в лодочнике его не обнаружил. Проклятье! Я остановился на улице, дрожа под холодным ветром. Черт возьми, как же мне искать Луби, если я даже не могу вычислить, где прячется Маккейб?» Скрипя сердце, я признал, что идти мне, кроме как к Дойлам, некуда. Пусть Колин и не состоит больше в банде каменщиков мыса, он может знать кого-то, кто наведет меня на Маккейба или хотя бы передаст ему сообщение». Подойдя к дому Дойлов, я уже поставил ногу на первую ступеньку лестницы, когда сверху раздался крик «Элси!». Я застыл на месте, уцепившись за перила, и вспомнил, как за ней недавно ворвались в дом незнакомцы. Однажды мы с Пэтом провели целый день, пытаясь пройти по лестнице так, чтобы ни одна ступенька не скрипнула, чтобы не слышала, когда мы приходим и уходим». Тело само вспомнило те давние упражнения. На первую шаткую ступеньку ногу следовало ставить ближе к левому краю, вторую — пропустить, на третью — шагнуть правее. Я бесшумно поднялся к двери, повернул ручку и ворвался в кухню с дубинкой в руке. Вторую, заранее сжав пальцы в кулак, отвел назад. В кухне стояли трое. Взяв Майлси в полукольцо, тот, что поближе, обернулся ко мне и я ткнул его дубинкой в живот. Незнакомец согнулся в три погибели, и я рубанул его ребром ладони по шее. Парень без чувств обрушился на пол, а его дружки подступили ко мне с двух сторон. Один что-то возмущенно крикнул и тут же получил удар подошвой ботинка в боковую часть колена, отлетел в сторону и своем упал. Третьего я схватил за шиворот, но он отбросил меня в сторону. Падая, я выхватил нож, перекатился по полу и вскочил на ноги. Одной рукой обхватил чужака, второй приставил лезвие к его горлу. Парень замер, а я бросил взгляд на ма. «Они посмели вас тронуть?» «Нет, нет», — покачала головой она. «Слышал с улицы твой крик», — обратился я Келси, стоящий с кухонным ножом в руке, — Успела-таки схватить с полки. «Просто испугалась», — тяжело дыша, — объяснила девушка. «Вошла в комнату, а тут они...» «Эти парни искали Колина», — заговорила Ма. «Но мы не знаем, где он болтается». «Кто вы такие?» — зарычал я в ухо своего пленника. «Чёртов ты недоумок, Корован! Мы не собирались причинять им вреда! Отпусти!» Я обошел его спереди, продолжая держать нож у шеи, затем толкнул на стул. На его лицо упал свет лампы. Знакомая личность. «Видел тебя с Маккейбом на прошлой неделе. Как тебя зовут?» «Киев», — пробормотал парень, уставившись на меня черными сверкающими глазами. «Мы ничего не замышляли против женщин, да и против Колина тоже. Просто Маккейб приказал его привести. «Зачем?» «Для его же блага!» — огрызнулся Киф. Я медленно выпрямился и опустил нож. «Что ты хочешь сказать?» «Слушай, мне Макейп не докладывает!» — сплюнул парень и глянул на валяющихся на полу дружков. «Поднимайтесь, живо!» Я перевел взгляд на Ма. «Когда ты последний раз видела Колина?» «Три дня назад». Забегал перекусить, а с тех пор о нем ни слуху, ни духу. Ма стояла спокойно и говорила самым обычным тоном. Она всегда отличалась железной выдержкой и куда больше переживала за Колина, чем за себя. Макейп хотел, чтобы мы обыскали дом», — перебил на скиф. «Позволь нам это сделать, и мы уйдем!» Решив переговорить с ним с глазу на глаз, я предложил «Пошли вместе». Поколебавшись, парень Кивком приказал приятелям оставаться на кухне, и мы вышли. Быстро осмотрели три комнаты наверху, открыли два шкафа. Разумеется, Колина там не было, хотя одежда и прочие причиндалы оставались на месте. «Значит, мальчишка не в бегах. Где же он шляется уже три дня?» В груди у меня защемило. Спускаясь по лестнице на первый этаж, я пропустил Кифа вперед. К его чести, подчинённый Макейба, вроде бы зла на меня за схватку не держал, понимая, что я просто защищал женщин. Мы вышли в торговый зал лавочки, и я поднял фонарь над головой. Как и следовало ожидать, никаких следов Колина не обнаружилось и здесь. В зале царила непривычная мертвая тишина. В дневное время здесь обычно толпились покупатели, было шумно и весело. Фонарь осветил стеклянные банки на полках за прилавком и отбрасывающие длинные тени деревянные бочонки. Остановившись в центре помещения, мы повернулись лицом друг к другу. «Так что ты имел в виду, когда сказал для его же блага?» Киф с отвращением поджал губы. Кол смылся с Финном Райли. Только на самом деле поговаривают, что он — крот каменщиков». Поэтому рано или поздно его прикончат. Вопрос времени, а Маккейб не хочет из-за этого с тобой ссориться. Мое сердце сбилось с ритма. Отведи меня к Маккейбу. Парень покачал головой, и я нетерпеливо добавил: Если хочешь, накинь мне на глаза чертов капюшон, мне нужно с ним поговорить. Мне ничего не мог придумать, хмыкнул Киф, вступив на лестницу. Ему и так не понравилось, что ты прошлый раз ворвался без спросу. «У меня есть сведения, которые его интересуют», — бросил я парню в спину. «Если я и покривил душой, то не слишком. Просто пока не имелось твердых доказательств, что оружие, из которого застрелили людей Маккейба, направлялось конкретно Хоутану, а затем Фину Райли. В любом случае, предложить в обмен на жизнь Колина мне было больше нечего. Дам Маккейбу то, что есть, и буду надеяться, что не прогадаю». Киф остановился на пару ступенек выше и обернулся. «Он убьет тебя, если выяснит, что ты блефуешь». «Я не блефую». «Значит, убьет меня, если я приведу тебя в его логово», — покачал головой парень. «Если не приведешь, я натравлю на него весь чертов ярд и скажу, что тебя предупреждал». Киф пожевал губами и на секунду задумался... Затем покорно пожал плечами. Ну, тогда это будет на твоей совести. Мы поднялись наверх. Не волнуйся, Ма, сказал я, перешагнув порог кухни. Мы все обсудим с Маккейбом. Она едва заметно перекрестилась. Микки, услышав дрожь в ее голосе, я повернулся к троице. Подождите снаружи у лестницы, я спущусь через пару минут. Парни переглянулись, затем Кив подтолкнул их к выходу и прикрыл за собой дверь. Как только они вышли, лицо Май исказил страх. "Мики", прошептала она, — «Колин раньше порой не приходил ночевать, иногда даже пару ночей подряд, но...» Я притянул ее к себе. Голова Май едва доставала мне до груди, и меня пронзила мысль, что «так было не всегда» она вся трепетала, словно испуганная птичка. Маккейп хочет убить моего сына, тихо спросила она. Отстранившись, я глянул ей в глаза и мужественно выдержал ее взгляд. Я заключил с ним сделку, ма. Он не тронет Колина. Сделку, эхом повторила она. Маккейп приказал привести моего брата, вклинилась Селси. «Что это значит? Разве Колин не в его шайке?» «Уже нет», — после недолгого колебания ответил я. «С кем же он связался?» «Пришлось сказать правду. С Фином Райли». Глаза Элси расширились, Ма поднесла руку к рту и тут же уронила. «С Фином Райли? Зачем он это сделал?» «Наверное, его обуяло желание стать значительной фигурой и заработать больше денег», — пожал плечами я. «Но этот Райли — просто предатель!» — Элси судорожно вздохнула. «И Купер ни за что не примет Колина. Они всегда промышляли на пару с Финном!» «М -м, «Так вот, кто распускает слухи, что Колин — крот Маккейба!» Элси приблизилась ко мне и положила ладонь на мою руку. «Чем я могу помочь, Мики? «Вернусь, как только смогу». Уклонился я от ответа, а глазами сказал «Позаботься о матери». Девушка кивнула, и я повернулся к Ма, которая страшно побледнела и все же не проронила ни слезинки. «Мы его найдем», — хрипло проговорил я. «Клянусь, найдем». Ма вздохнула. Я обнял своих женщин и на долю секунды крепко прижал их к груди. Затем закрыл за собой двери и побежал вниз. Троица дожидалась меня у лестницы. Один из парней покуривал сигарету, судя по аромату французского производства. На ее кончике в кромешной тьме у уайт мерцал красный огонек.